Эпилог. Полина. Сегодня был очень шумный и суетливый день, точнее, таковым его сделали наши домашние. Но я не слышала никакого шума, кроме своего крика. Но наконец всё кончилось. Тройню родить это то ещё удовольствие. Все мальчики. Провозгласили гордо мои близкие, будто не сами родили этих троих богатырей. Полина, как Переживал Саймон. "Я жива", пискнула я. Саймон вздохнул с облегчением. Потом были ещё какие-то вопросы и разговоры, но я бессовестно уснула, даже не увидев своих детей. Устала. Но когда проснулась, не ощутила никакой усталости, только одно лишь счастье. Справа от меня, устроившись в кресле, посапывал Саймон. Он держал своих сыновей: одного на правой руке, другого на левой. а третьего на коленях. Тройня не входила в наши планы, и во время родов и я, и Саймон были очень удивлены количеству детей. От Саймона во время моих родов не было никакого толку. Он только и делал, что рычал на лекаря Эльфа и угрожал ему открутить уши, если он не облегчит мне боль. Но я понимала, что он просто боится за меня и любила его за это ещё сильнее. Да, я полюбила этого ледяного, неприступного, вредного, но потрясающего дракона, который оказался невероятно нежным и заботливым мужчиной. Сай позвала мужа. Он тут же открыл глаза и взволнованно оглядел меня, надёжно удерживая у себя детей. Я поднялась и взяла с его колен сына. Они даже не поели, вздохнула я. "Кормилицу нашёл", сонно сказал Саймон. «Тебе нужно поспать», — сказала с улыбкой. «Давай мне, малышей». Он покачал головой. «Ты ложись, родная». Я легла, положив одного сына рядом с собой. Саймон принес двух других малышей и положил их возле меня. Потом во весь рост вытянулся на кровати и взял меня за руку и поцеловал. «Спасибо, родная». Улыбнулась ему. «Они такие чудесные». Но тут же нахмурилась. И мы не дали своим детям имена. Я дал имена нашим детям: самый старший Доминик, средний кроха Кристиан и наш младший Семанит. Замечательные имена. Мне нравится. Спасибо тебе за всё, Полина, прошептал он и снова поцеловал мою руку. Спасибо, родная. Я безумно счастлив.